При планировании действий штурмовиков над полем боя особое внимание уделялось обеспечению согласованности работы ИЛ-2 и артиллерии. Дело в том, что над полем боя на нисходящей траектории ежеминутно могло быть до 200-300 снарядов разного калибра на 1 км фронта, а это могло привести к потерям среди штурмовиков. Действия штурмовиков в обязательном порядке увязывались по времени и месту с ударами бомбардировочной авиации, При этом, если бомбардировщики в основном били по площадям кувалдой, то Ил-2 работали избирательно, уничтожая и подавляя лишь определенные важные для наземных войск цели. Массированные удары штурмовики наносили полками и дивизиями. Удары по одной или нескольким целям, расположенным в одном районе, выполнялись двумя способами. Нанесением последовательных ударов крупных групп или одновременного удара. Общее число ИЛ-2 в ударных группах составляло 60-100 машин. При последовательных ударах выход на цель крупных групп 2-4 группы по 20-30 ИЛ-2 осуществлялся в колонне групп по 4-6 ИЛ в правом или левом пеленге. Ведущая группа, обнаружив цель, пикировала на нее всеми самолетами и после атаки шла по кругу для последующего захода. Остальные группы действовали по примеру первой, Таким образом получался замкнутый круг из четверок или шестерок Ил-2. Время огневого воздействия на противника достигало от 20-30 минут до часа-полутора часов. Во втором случае обработка целей на передовой осуществлялась группами по 6-8 Ил-2, следовавших цели в боевом порядке колонна групп. Каждая группа атаковала цель одновременно всеми самолетами с пикирования в правом или левом п е л и н г е н е д о с т а т к о м этого способа можно отнести кратковременность п р е б ы в а н и я штурмовиков над целью, что не позволяло надежно подавлять цели, так как не все экипажи успевали использовать отведенный для УТАРа боекомплект. Кроме того, при ударе в составе дивизии имелись значительные трудности сбора общей колонны. Однако он обеспечивал сильное моральное воздействие на противника и значительно снижал потери от истребительной авиации и зенитной артиллерии противника. При действиях по разным целям в одном районе применялись одновременно удары нескольких групп по 6-10 ИЛ-2 в каждой. Все группы следовали к району удара в одном общем боевом порядке «Змейка» или «Колонна». При подходе к району действий каждая группа работала по своей цели. В зависимости от расположения цели для каждой группы устанавливался правый или левый круг. Соответственно, каждая группа перед атакой перестраивала спеллинг ь в противоположный направлению круга, и посамолетно выходила на цель, одновременно замыкая круг группы. Во всех случаях основа боевого порядка любой группы штурмовиков составляла пара, д е й с т в у ю щ и е в боевых порядках фронт, п е л и н г и колонна. В связи с применением крупных сил штурмовой авиации командиры дивизии корпусов каждый раз решали проблему тесноты над полем боя. От обычного правильного круга, при котором группы находились над территорией противника и своей территории по 50% времени, переходили к вытянутому кругу вдоль на ширину фронта армии, обычно до 8 километров, и в глубину до 4-5 километров. В этом случае удавалось за один час без помех друг другу 4 раза пропустить до 17 групп по 4 ИЛ-2 каждая. То есть, пока а р т е л е р и я обрабатывала передний край противника, штурмовики успевали выполнить около 272 атак по целям на поле боя, обеспечивая непрерывное нахождение над противником большой группы Ил-2. По окончании артиллерийской авиационной подготовки Илы часто обеспечивали постановку дымовой завесы перед фронтом наступлений наземных войск. Сложности опасности этой задачи заключалась в том, что завеса должна быть поставлена своевременно и точно в назначенном месте, чтобы ослепить противника на время необходимой пехоти для захвата первой траншеи. При этом и л 2 должны были лететь без маневра, по прямой и на предельно малой высоте. В противном случае завеса п о л у ч а л а с ь рваной, не сплошной, а значит большие потери в наступающих частях. Для выполнения таких заданий, в в и д у их исключительной сложности опасности, Группы штурмовиков формировались обычно на добровольных началах и только из летчиков, имеющих большой боевой опыт. На этапе, собственно, прорыва обороны, штурмовикам в качестве основной ставилась задача непрерывного сопровождения танковых и стрелковых соединений на всю глубину прорыва. Илы должны были непрерывно висеть над полем боя и путем нанесения шалонированных ударов поражать живую силу, огневые средства и бронетехнику противника впереди и на флангах наступающих войск. При этом рубежи действий штурмовиков перемещались в соответствии с темпами продвижения пехоты и танков. Задача сопровождения пехоты и танков часто совмещалась с задачей подавления дивизионной артиллерии противника. Как правило, для действий непосредственно перед фронтом наступающих частей выделялось д в 2-3 группы по 8-12 ИЛ-2 в каждой, а для работы на флангах одна-д две такие группы. Все группы находились над полем боя по 15-20-30 минут, после чего их сменяли другие группы. Кроме ш е л о н и р о в а н н ы х ударов небольшими группами, штурмовики наносили сосредоточенные бомбо-штурмовые удары большими группами, с целью подавления опорных пунктов противника в тактической глубине, изолирования их от притока резервов и т.д. а к а л е е Часть сил штурмовиков Ил-2 обычно выделялась для ведения систематической разведки на глубину до 12-16 км с одновременным нанесением бомбуштурмовых ударов по обнаруженным колоннам резерва противника. Отметим, что, решая задачу непосредственного сопровождения наземных войск, штурмовики должны были наносить точные бомбоштурмовые удары по целям в 100-200 метрах от своих передовых частей, поэтому летчикам категорически запрещалась штурмовка без радионаведения. Если по каким-либо причинам не было связи с авианаводчиком, то в е д у щ е й группы был обязан у в е с т и свою группу на 5-6 километров в тыл противника, найти там цель и разрядить по ней боекомплект. Кроме этого, для уменьшения вероятности удара по своим войскам было введено такое правило. Ведущий группы, обычно очень опытный летчик, выбирал себе цель, самую близкую к линии боевого соприкосновения, а другие летчики группы били либо по ней, либо по другим целям, находящимся не ближе той, по которой бил ведущий. Когда войска в о л а д е в а л и первой и второй траншеями противника, штурмовикам предъявлялись самые жесткие требования – Появлять невыявленные и не уничтоженные артиллерии авиации, отдельные гневые точки, батареи, контратакующие танки и т.д. а к а л е е Удары должны были наноситься в нескольких заходах из круга и только с индивидуальным прицеливанием по месту удара ведущего, то есть удары точка в точку. Чтобы не потерять из виду цель и обеспечить непрерывность огневого воздействия на нее, диаметр круга не должен был превышать 1-2 км. С вводом в прорыв крупных подвижных групп фронта, танковых армий, танковых и механизированных корпусов, рассекавших оборону противника и обеспечивавших окружение его группировок, их поддержка и прикрытие с воздуха становились основными задачами ВВС Красной Армии. Как правило, с одной танковой армией взаимодействовали бомбардировочный, штурмовой и два истребительных авиакорпуса. Для сопровождения мехгруппы выделялись два авиакорпуса – штурмовой и истребительный. С танковыми корпусами работали либо штурмовая и истребительная дивизия, либо штурмовой и и с т р е б и т е л ь н ы й корпуса. Штурмовые авиасоединения, обеспечивая успех наступления подвижной группы, последовательно по рубежам перед фронтом и на флангах советских танков, ошелонированными и сосредоточенными ударами подавляли артиллерию, минометы, позиции САУ, танки, подходящие резервы и живую силу противника, разрушали его систему противотанковой обороны. Бомбо-штурмовые удары наносились как по данным воздушной разведки, которая непрерывно велась штурмовиками в интересах танковых соединений на направлениях движения, так и по вызовам авиационных представителей с передовых пунктов управления, находящихся в боевых порядках танковых и механизированных корпусов. Применительно к такой тактике применения самолётов Ил-2 эффективность решения штурмовиками задач непосредственно авиационной поддержки войск по сравнению с 1941-1942 годов увеличилась примерно в 6-8 раз. Соответственно, возросли темпы н а с т у п л е н и я наземных войск. Опыт наступательных операций 1 9 4 4 4 5 годов показал, что темпы прорыва тактической зоны обороны увеличились в среднем 4-7 раз по сравнению с первым периодом войны и составили 8-15 км в сутки. А такие темпы наступления уже не позволяли противнику парировать удары Красной Армии за счет маневра тактическими и оперативными резервами, а также перегруппировки войск. Так, в августе 1944 года в ходе Ясса-Кишиневской операции войск 2-го Украинского фронта в полосе прорыва 27-й армии на ее участке вводилась в прорыв 6-я танковая армия. В течение первых четырех часов наступления над полем боя непрерывно висело 28-32 ИЛ-2 в группах по 12-16-20 машин, которые решали задачу непосредственно авиационного сопровождения атаки. Уже к 12.00 оборона противника была рассечена в глубину 5-6 километров, и воздушная разведка установила начавшийся отход его войсковых колонн. Последующие действия Ил-2 подходящим войскам противника полностью дезорганизовали его управление и сорвали маневр резервами по фронту. В результате к исходу дня первая и вторая полосы обороны были прорваны. Глубина прорыва составила 10-15 километров. Характеризуя эффективность действий штурмовиков Ил-2 в этой операции, один из пленных немецких офицеров показал. «Когда закончилась артиллерийская подготовка, мы решили, что теперь сумеем оправиться и встретить русскую пехоту и танки. Но появившиеся в воздухе самолеты-штурмовики не дали нам прийти в себя, заставили бросить боевую технику и спасаться бегством. Штурмовики непрерывно висели над нами. Творился невероятный ужас». По показаниям пленных, в результате артиллерийской подготовки и бомбо-штурмовых ударов авиации из состава первой линии обороны выбыло из строя до 50% личного состава. Потери среди офицерского корпуса были еще выше. Пленный офицер немецкой 76-й пехотной дивизии показал, что полки его дивизии в первый день операции потеряли до 80% офицерского состава. О высокой эффективности действий Ил-2 подходящим колоннам противника подробно свидетельствует многочисленное показание пленных от рядовых солдат до генералов включительно. Например, ефрейтор 3-й роты 677-го рабочего железнодорожного батальона Фридрих Альфред, взятый в плен 2 июля в 4-х километрах северо-восточной Березины в ходе операции 2-го Белорусского фронта в июне 1944 года, показал, Немецкие колонны, двигавшиеся по шоссе о р ш а м и н с к повернули на юг, на шоссе м о г и л ё в м и н с к На лесных дорогах мы подвергались непрерывным атакам штурмовиков, которые наносили нашим колоннам ужасные потери. Так как автомашины двигались по дорогам в 2-3 ряда, потери при налетах часто равнялись 50-60%. Считаю, что в нашей колонне до 50% всего состава было потеряно от налетов русских самолетов. Генерал-майор Инзель Юахим, й о а х и м командир 65-й пехотной дивизии, взятый в плен 11 июня в районе в о с т о ч н е е Минска, в своих показаниях дал следующую оценку действиям штурмовой авиации Красной Армии. В настоящих операциях русских войск и в их успехе авиация сыграла первостепенную роль. Она повлияла на ход всей кампании на данном участке фронта. Применяемые в большом количестве самолеты-штурмовики являлись эффективным средством, нарушившим планомерный отход наших войск по дороге на новые оборонительные рубежи. Расстроив нормальное движение отходящих колонн и вызвав панику, русская авиация не дала возможности нашим войскам оказать организованное сопротивление на таком мощном и естественном рубеже, как Березина. Моральное действие авиации исключительно большое. Наше командование было бессильно бороться с таким превосходством в воздухе. Справедливости ради необходимо отметить, что в описанных событиях путь отступления немцев проходил через лесисто-болотистую местность с крайне ограниченным числом дорог. Это вынуждало войска вермахта совершать отход по двум-трем основным дорогам, которые нередко были забиты колоннами в 2- в а три, а в отдельных случаях и в четыре ряда. При этом немцы не смогли организовать прикрытие отходящих войск зенитными средствами и истребителями. Поэтому условия для боевого применения штурмовиков Ил-2 складывались особенно благоприятно. Колонны совершенно не имели возможности рассредоточиться. Штурмовики же, создав на дорогах пробки и заторы, непрерывным в е с е н и е м над остановившимися колоннами добивались максимального успеха. Работа специальной комиссии по определению эффективности боевых действий Полков 2 3 0 штурмовой авиадивизии 29 июня на участках дороги Белынычи-Погост, Белынычи-Березино и в а с и л ь е в щ и н а з а б о л о т ь е с выездом на места боев показало, что штурмовиками в течение дня было уничтожено и повреждено свыше 100 автомашин, 6 танков, около 20 орудий и т.д. а к а л е е Помимо этого, вследствие пробок и заторов, немцы были вынуждены бросить на дорогах значительное количество боевой техники. Только на двухкилометровом участке Минского шоссе, полутора километрах северо-восточной Погоста, комиссии было обнаружено до 500 брошенных и разбитых автомашин. Действия л 2 по колоннам противника в менее благоприятных условиях были, естественно, и менее эффективными. Весьма высокие результаты показывали штурмовики Ил-2 при действии по железнодорожным составам, на станциях и перегонах, особенно если в составе ш е л о н а находились цистерна с горючим или вагоны с боеприпасами и удавалось их поджечь. Так, при атаке на станции ш а п е т о в к а 7 января 1944 года группы 7 Ил-2 с пушками НС-37 от 525-го штурмового авиаполка в т о р о й воздушной армии В результате прямых попаданий в вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим в эшелонах, находившихся на станционных путях, возникли пожары и взрывы боеприпасов. После прилета на свой аэродром экипажи доложили, что в результате удара повреждено и уничтожено до 30 вагонов, до 30 человек пехоты наблюдали сильные взрывы и пожары в эшелонах. 16 февраля 1944 года специальная комиссия штаба 2-й воздушной армии присутствии помощника командующего ВВС Красной армии по воздушно-стрелковой службе генерал-майора Рафаловича методом осмотра места удара штурмовиков и опросом работников железнодорожной станции «Шапетовка» и местных партизан установила, что от взрыва трех вагонов с боеприпасами были разрушены пять смежных путей, вагоноремонтное депо, и ряд станционных зданий, а на месте взрыва образовалась огромная воронка. Взрывной волной отдельные вагоны, платформы и даже танки были отброшены на соседние пути. Взрывы и пожары продолжались непрерывно в течение трех с половиной часов. Все 14 эшелонов, сосредоточенных на станции, были уничтожены. Потери живой силы точно установить не удалось, но судя по расположению санитарных поездов и людских эшелонов, два санитарных и три с войсками, а также по характеру разрушений они были значительны. И по настоящее время на станции валяются обгорелые трупы немецких солдат и офицеров, лошадей и и м у щ е с т в о груды обгорелой и развороченной военной техники и вагонов. Немцы в течение более месяца не могли ликвидировать последствия удара, и к моменту занятий станции советскими войсками для пропуска поездов на ней было восстановлено только два пути. Все участники этого исключительно по эффективности удара были повышены в воинских званиях. Кроме того, ведущий группы заместитель командира п е р в о й эскадрильи лейтенант Долгов был награжден орденом Суворова 3-й степени, замполит полка майор Шаронов орденом Отечественной войны 1-й степени, младшие лейтенанты Брисколенко, Косолапов, Пастухов, Родин и лейтенант Ухабов орденами Красного Знамени. Отметим, что еще за год до описанных событий 26 января 1943 года лейтенант Смирнов и старший лейтенант Слепов из с е 7-го гвардейского штурмового авиаполка 230-й штурмовой авиадивизии нанесли не менее эффективный удар по эшелонам противника. Выполняя в сложных метеоусловиях задачу по поиску железнодорожных составов противника на перегонах и в станциях в районе с т а в р о п о л ь т и х о р е ц к а в к а з с к а я летчики обнаружили и атаковали на станции и м а л о р о с с и й с к о я четыре ш е л о н а В результате удара на станции возникли сильные взрывы и пожары. «Малороссийская» горела так, что на обратном пути ни Слепов, ни Смирнов, ни летчик-истребитель, прикрывавший их из-за густого дыма, не смогли рассмотреть станцию. Эффективность удара Смирнова и Слепова была подтверждена специальной комиссией 4-й воздушной армии, к о т о р ы й р а б о т а л на станции Малороссийской после ее освобождения. Комиссия установила, что на станции сгорели один эшелон с горючим, один с танками и два с боеприпасами. Путевое хозяйство было настолько сильно разрушено, что немцы не смогли восстановить движение вплоть до освобождения станции. За четверо суток ни один эшелон не проследовал в сторону Тихорецка. Много эшелонов застряли на перегонах. Красноармейцам достались богатые трофеи. Верховный главнокомандующий Сталин в мае 1943 года поставил грамотные действия лейтенанта Смирнова и младшего лейтенанта Слепова в пример всему личному составу ВВС Красной Армии. Виновники же столь знаменательных событий этот приказ не услышали. К этому времени младший лейтенант Слепов погиб, а лейтенант Смирнов был сбит. После падения с а м о л е т остался жив, попытался перейти фронт, но попал в плен. После побега из концлагеря партизанил в Чехословакии. Боевыми наградами за удар по малороссийской никто из них награжден не был. К сожалению, для действий по срыву ж е л е з н о д о р о ж н ы х перевозок штурмовики Красной Армии вылетали не так часто. Не более 2-4% всего количества боевых вылетов в операции. Отметим, что высокая эффективность авиационной поддержки войск на завершающих этапах войны в немалой степени обуславливалась завоеванием ВВС Красной Армии стратегического господства в воздухе, в результате чего штурмовики Ил-2 получили широкую инициативу действий над полем боя. Как следствие, средний налет на одну боевую потерю самолетов Ил-2 Увеличился с 26 самолетовылетов в 1943 году до 85-90 вылетов в 1944-1945 году. При этом потери штурмовиков от истребительной авиации неуклонно снижались, а от огня зенитной артиллерии, наоборот, возрастали при одновременном увеличении количества самолетовылетов. Суммарные же боевые потери Ил-2 оставались практически на одном уровне. Анализ безвозвратных потерь самолетов Ил-2, боевых и небоевых, показывает, что в среднем каждые 7-8 месяцев войны парк самолетов Ил-2 в воздушных армиях полностью обновлялся. Для сравнения, самолетный парк бомбардировочной авиации за год войны обновлялся в среднем на 40-70% от своего среднего состава. Изменение обстановки в воздухе во второй половине войны характеризует и нормативы положений, наградах и премиях для личного состава ВВС Красной Армии за боевую работу, которые вводились в этот период. Так, уже 1 сентября 1943 года приказом Наркома обороны к высшей правительственной награде званию Героя Советского Союза летчик-штурмовик представлялся за 80 успешных боевых вылетов или за 10 лично сбитых в воздушных боях самолетов противника. В дальнейшем планка Героя Советского Союза была поднята до 100 боевых вылетов. Первую награду летчик-штурмовик мог получить за первые 10 боевых вылетов, а последующие награды за каждые 20 успешных боевых вылетов. Осенью 1944 года был запущен серийное производство штурмовой самолет Ил-10, существенно превосходящий Ил-2 полетным данным. До 1 мая 1945 года п е р в 1-й запастой штурмовой авиабригады на новом штурмовике было переучено и отправлено в действующую армию 11 авиаполков. Из этого числа в боевых действиях на Ил-10 успели принять участие только три полка – 108-й, 118-й гвардейские и 571-й штурмовые авиаполки. Официальные войсковые испытания Ил-10 проходили в 108-м о гвардейском штурмовом авиаполку. В общей сложности за период с 15 апреля по 8 мая экипажи этих трех полков выполнили 1019 боевых самолетовылетов, в том числе 735 экипажи 571 штурмового авиаполка и 224 108 гвардейского штурмового авиаполка. Боевая работа велась в основном по точечным целям на переднем крае и в ближайшем тылу. Подавляющее количество боевых вылетов было выполнено на атаку танков, автомашин, артиллерии на огневых позициях и живой силы противника на поле боя, в местах сосредоточения и на дорогах. л ё т ч и к и отмечали, что вследствие легкости управления и повышенной скорости легко замыкается круг, эффективно выполняется противозенитный маневр. Особенно выгоден маневр по высоте, ввиду высокой вертикальной маневрности Ил-10 по сравнению с Ил-2. В отчетных документах особенно отмечалось, что самолет Ил-10 более скоростной и маневренный, чем Ил-2, поэтому борьбу с истребителями противника вести легче. Что касается вопросов эксплуатации самолета Ил-10, то выявилось весьма много конструктивных дефектов машины и различных систем, при этом ряд из них были очень и очень серьезными. Во всех полках имели место случаи деформации верхней и нижней обшивки консольной части крыла. срез и отрыв заклепок, а также отставание листов нижней обшивки центроплана, сопровождающиеся срезом заклепок по шву крепления листов к угольнику на бронекорпусе. Через 2-3 недели эксплуатации самолетов Ил-10 с полевых аэродромов обнаружились массовые отказы моторов АМ-42. с х о д у 8 мая 1945 года 572-м штурмовом авиаполку по причине производственно-конструктивных дефектов нагнетателя из строя вышли 17 моторов. Как указывалось в отчете старшего инженера полка майора ж и л е н к о в а для восстановления всех самолетов полку требуется 14 моторов АМ-42 и 18 нагнетателей. В 108 гвардейском штурмовом авиаполку из строя вышли 76% моторов по причине сильного износа поршневых колец. В 16% случаев моторы выходили из строя по причине появления бронзово-стальной й и алюминиевой стружек, попадания воды в картер и выбрасывания масла. На 1 мая в 108 м гвардейском штурмовом авиаполку оставались боеспособными всего 11 с а м о л е т о в Ил-10. Остальные 18 десяток были неисправны и требовали ремонта. Еще одна неделя боев, и летать было бы не на чем. Фактически 108-й гвардейский и 571-й штурмовые авиаполки утратили боеспособность, что было бы, если бы война продолжилась. Боевые безвозвратные потери трех полков составили 12 самолетов Ил-10, небоевые – 11. Погибли 5 летчиков и 8 воздушных стрелков. Налет на одну боевую потерю десятки не превысил 85 самолетовылетов. Если сравнивать боевые возможности самолетов Ил-2 и Ил-10, то оказывается, что двойка в апреле-майе 1945 года оказалась даже несколько лучше десятки. Так, боевая живучесть Ил-2 в этот период времени составляла в среднем около 90 на одну безвозвратную потерю самолета. Инженеры полков отмечали, что новый штурмовик держал удар хуже, чем Ил-2. В ходе боевых действий 5% самолетов Ил-10, совершивших вынужденные посадки, были списаны по причине невозможности ремонта. Между тем, по опыту 3-й воздушной армии списывалось или отправлялось в ремонтные органы только 10% поврежденных штурмовиков Ил-2, Остальные вводились в строй силами технического состава частей и полевых авиаремонтных мастерских. Более низкая скорость пикирования позволяла летчику д в о й к и при заходе на цель совершенно свободно отстреливать одну-две прицельные очереди из пушек и пулеметов. л ё т ч и к десятки за один заход прицельно не успевал отстрелять даже одной очереди. Лётчики отмечали и более низкие возможности Ил-10 по сравнению с Ил-2 по загрузке самолёта авиабомбами наиболее ходовых калибров а у 2 5 а у 2 5 ПТАП-2 и ФАП-50. Ил-2 уступал Ил-10 только в эффективности выполнения противоистребительного и противозенитного манёвра. К сожалению, в серию запустили не самый хороший самолёт, а самый удобный с точки зрения налаживания массового выпуска. Боевая же мощь штурмовой авиации Красной Армии от такого решения сильно не повысилась. Весь опыт войны показывает, что самым полезным самолетом для нашей пехоты и самым страшным самолетом для немецкой пехоты был именно штурмовик Ил-2. Значение и роль Ил-2 на войне неуклонно возрастали. Соответственно, этому рос и удельный вес самолета в составе ВВС Красной Армии Фактически, начиная с осени 1942 года, Ил-2 был главной ударной силой ВВС Красной Армии. Если к началу войны Ил-2 в составе ВВС имелось менее 0,2% к числу самолетов пяти приграничных военных округов, то к осени 1942 года их удельный вес вырос до 31% и в дальнейшем удерживался на уровне 29-32% общего числа боевых самолетов фронтовой авиации. Удельный вес дневных бомбардировщиков с осени 4 2 никогда не превышал 14-15%. Советская авиапромышленность и учебные заведения ВВС Красной Армии не смогли обеспечить восполнение потерь в самолетах и летном составе фронтовой бомбардировочной авиации. За годы войны было произведено 36 154 самолетов Ил-2, Ил-2КР и Ил-2У. По состоянию на 10 мая 1945 года в составе воздушных армий фронтов насчитывалось 3289 самолетов Ил-2, Ил-2КР и Ил-2У, а также 146 самолетов Ил-10. Всего в годы войны было подготовлено и отправлено на фронт 356 штурмовых авиаполков. Из этого числа 140 полков проходили переформирование в тылу один раз, 103 авиаполка дважды, 61 трижды, 31 четыре раза и 21 пять раз. Боевые потери летчиков ВВС Красной Армии за время войны составили 27 600 человек, в том числе 7 837 летчиков-штурмовиков, 11 874 истребителей, 6613 бомбардировщиков, 587 разведчиков, 689 вспомогательной авиации. Вечная им память.